Глава восьмая. Меломаны. Пятая колонна. Эпиграф. «Здесь под небом чужим я, как гость нежеланный, Слышу крик журавлей, улетающих вдаль, Сердцу больно в груди видеть птиц караваны, в дорогие края провожаю их я». «Журавли» — одна из самых популярных песен «На ребрах». Творческие находки Саши Шевченко, фон Штольберга и его коллег стали фундаментом, на котором советская цензура возводила все более строгие запреты на пути всех эмигрантских изданий. Какой смысл было разбираться, кто из них поет народные песни, кто репертуар советских композиторов, а кто антисоветчину? Война сделала мир контрастным. И то, на что власть раньше закрывала глаза, стало невозможным в мирное время. Слишком свежи были в памяти истории с Лещенко, Морфесси, Блюменталь-Тамариным и другими деятелями эмиграции. Расскажу несколько эпизодов, связанных с таким изменением настроений в обществе. увлечение песнями белогвардейца Лещенко, кабацкими стихами Есенина, И даже песнями уже бывшего эмигранта Вертинского в сороковых часто становилось обвинением и причиной репрессий, как случилось, например, со знаменитым золотодобытчиком Вадимом Тумановым. Об этом он пишет в книге «Все потерять и вновь начать с мечты. Подравшись со служивцем на корабле, Вадим Иванович получил в итоге срок не за хулиганство, а по страшной 58 статье. Пункты 6, 8, 10. Шпионаж, террор, антисоветская агитация и пропаганда. Виной всему полученные незадолго до инцидента от капитана судна, на котором он служил, книги и диски. Веселовский попросил меня прийти к нему в каюту. Вспоминал Туманов. — Я знаю, ты любишь Есенина, Вертинского, Лещенко. Я тоже их люблю, они всегда со мной. Сорок пластинок Вертинского и Лещенко обошли со мной полсвета. Теперь не знаю, как все сложится, а пластинки не должны пропасть. Возьми их себе. Вынося из капитанской каюты коробку с пластинками, я был самым счастливым человеком. Откуда мне было знать, что не пройдет и полугода, как следователь водного отдела МГБ во Владивостоке, найдя при обыске эти пластинки, и, не добившись от меня, откуда они, используют их как свидетельство моих антисоветских настроений. Следующие удивительные истории поведал в своих замечательных книжках о тайнах уставшего города мастер-детектива Эдуард Хруцкий. Дело происходит в послевоенной Москве. Вечерами на затоптанном пятачке они танцевали под привезенные из далекой Европы мелодии. Танцуя под лихой Чупчик, вспоминали набережные Дуная и узкие улочки Кракова. Но однажды Чупчик перестал звучать в нашем дворе. Много позже Воля Смирнов, ставший известным московским адвокатом, рассказал мне, что как-то вечером к нему пришли трое. Они достали красные книжечки с золотым тиснением трех букв МГБ. «Слушай, парень», — сказал старший, — «ты фронтовик». У тебя пять орденов. Поэтому мы пришли к тебе, а не выдернули к нам. Кончай антисоветскую агитацию. Какую? Страшно удивился Воля. Лещенко, перестань крутить, белогвардейца и фашистского прихвостня. Так я не знал. Воля Смирнов немедленно понял, сколько лет можно получить по любому пункту предъявленного обвинения. Я тоже когда-то не знал миролюбиво сказал старший. А потом мне старшие товарищи разъяснили. Сдай антисоветчину. Воля достала из шкафа пять пластинок Лещенко. Пошли на лестницу. Только молоток возьми. Они вышли на площадку, и старший молотком расколол пять черных дисков. Это чтоб ты не думал, Смирнов, что мы их себе забираем. Не был бы ты фронтовиком, Поговорили бы по-другому. Здесь еще, можно сказать, парень легко отделался. Нашли бы у него Чупчик Лещенко или, не дай бог, Шевченко. В годы войны неизвестно, чем бы все закончилось. Вот выдержка из приговора суда по татарской АССР осени 1941 года. Пел песни контрреволюционного клеветнического содержания. Приговор ВМН Три безликие буквы расшифровываются просто Высшая мера наказания Расстрел После таких фактов воспоминания Хрудского уже не кажутся мне надуманными Вот еще один протокол эпохи из книги писателя Леню Калмыкова разбирали на Комсомольском собрании института. Обвинения выдвинули тяжелое. Пропаганду чужой идеологии. Главным козырем обвинения были Танго Лещенко. Мол, Леня собирает у себя московских стиляк, и они слушают запрещенные песни певца, арестованного нашими органами как фашистского пособника и шпиона. Комсомольский вождь потребовал у Лени назвать фамилии тех, кто вместе с ним слушал певца шпиона и покаяться перед комсомолом. Леня отказался. За то, что он не разоружился перед комсомолом и не назвал имена пособников, Калмыкова исключили из комсомола и отчислили из института. В те годы это было равно гражданской смерти. Следующим действием, видимо, должен был стать арест и привоз на Лубянку. В этот же день прилетел Ленин отец. Он уж точно знал, чем может окончиться для сына, безобидное увлечение песнями Лещенко. Он забрал Леньку с собой, оформив техникам в геологоразведочную партию. Я забыл сказать о главном. В комнате Лени висел портрет Петра Лещенко, переснятый с пакета пластинки. И это поставили ему в вину. В те годы на стенах должны были висеть только изображения обожествляемых вождей. И на десерт... Моя любимая байка от Эдуарда Анатольевича, которая в полной мере передает и настроение этих лет, и то, кем был для наших бабушек и дедушек артист. В 1952 году была ограблена дача одного генерала, заместителя самого Деканозова, который руководил главным управлением советских имуществ за границей. Налетчики вывезли несколько машин с нажитым непосильным трудом барахлом. Дело было на особом контроле у министра МГБ, и заняться им поручили опытному сыщику из Мура Игорю Скорину. С первой трудностью он столкнулся, составляя протокол. Генеральша точно не помнила, сколько добра было на даче, но кое-что она все-таки описала. Две вещи заинтересовали Скорина. Инкрустированный серебряный браунинг, Лилипут калибра 4,25, и привезенное в подарок сыну и спрятанное до его дня рождения полное собрание пластинок Петра Лещенко в четырех специальных чемоданчиках красной кожи с металлическими буквами «Беллакорт». Это уже была достаточно редкая по тем дням зацепка. Как известно, преступление раскрывается не при помощи дедукции и осмотра следов через лупу, Агент рассказал оперу, что весь цвет блатной Москвы собирается в зоологическом переулке на Блатхате, которую держит Валентина Цыганкова по кличке Валька Акула. Приходят серьезные московские воры не просто выпить, а послушать пластинки Пети Лещенко, которая Акуле подарил ее хахаль. На следующей встрече Агент поведал, что пластинки хранятся в чемоданчиках красной кожи с золотыми иностранными буквами на крышках. Кроме того, он выяснил, что новый любовник Вальки – залетный, с Украины, и вместе с пластинками он подарил ей маленькую волыну, всю в серебре, а на рукоятке – пластины из слоновой кости. Квартиру Цыганковой взяли под наблюдение. Ну, а дальше все было как обычно. Отработали объект, выяснили, сколько народу в доме, и ночью захватили всех без единого выстрела. Скорин рассказывал, что больше всего грозный генерал радовался возвращенным пластинкам, которые обещал сыну, и просил в протоколах не упоминать имени певца. Как никак, а вражеский шпион? Отношение Клещенко оставалось настороженным и после смерти Иосифа Сталина. Случайно встреченная мною на книжной выставке Елена Евгеньевна Егорова, чей отец в 1957 году принимал участие в строительстве советского выставочного павильона в Брюсселе для выставки Экспо-58, вспоминала, «Из Бельгии домой в Москву мы возвращались поездом. Помню, как на границе Чехословакии и СССР, заглянувший в купе таможенник, задал конкретный вопрос». «Пластинки Лещенко везете?» Отец обожал его песни, и как только мы приехали в Бельгию, сразу приобрел несколько его дисков производства фирмы «Коламбия». Мне было тогда лет девять, и я очень радовалась, когда родители заводили патефон, и Петр Лещенко своим медовым голосом начинал петь «Моя Марусечка». Я сразу же пускалась в пляс. И вот таможенник интересуется строгим голосом, везем ли мы его пластинки. Папа с мамой в один голос отвечают, «Нет». И тут я, дремавшая все это время на верхней полке, свешиваюсь и чуть не плача кричу, «Как нет? А где же они?» Немая сцена. Родители не предупредили меня, что Лещенко запрещенный певец, и я с детской непосредственностью чуть не подвела всех под монастырь. Таможенник, естественно, напрягся. Тогда отец и мама принялись уверять его, что пластинки, конечно, были, но они, как законопослушные советские граждане, оставили их в Брюсселе. Не знаю уж как, но таможенник поверил, не стал нас тщательно досматривать, и пластинки мы все-таки привезли. А теперь... Перенесемся в самое начало 50-х годов. Отгремела война, и победители стали возвращаться домой. Из поверженной Германии везли заслуженные трофеи. Крупные чины отправляли вагоны с картинами, сервизами, хрусталем и даже автомобилями. Хорых или Мерседес. Средний офицерский состав тащил на себе чемоданы с коврами, часами и пластинками, добычей рядовых становились вещицы поскромнее. Те, кто жил рядом с железной дорогой, имел возможность приобретать прямо с колес, велосипеды, фотоаппараты и прочий дефицит. Наряду с предметами быта, недоступными простым советским гражданам, наши смекалистые умельцы обращали свой взор на новинки западной техники. Так в Союз попадали огромные пишущие машинки Ундервуд, аккуратные патефончики Электрола и аппараты фирмы Телефункен, предназначенные, о чудо, для копирования граммофонных пластинок. Во время войны, как и во времена Наполеона, наши граждане имели возможность увидеть жизнь совсем другую и теперь испытывали настоящий культурный голод. И вскоре нашлись кулибины – готовые его удовлетворить. Как не боялись Сталина, как не трепетали граждане страны советов от одного лишь взмаха руки тирана, но углядеть за каждым стареющему диктатору становилось все сложнее. Уже в середине сороковых по всей стране создаются целые синдикаты по изготовлению и продаже так называемых запрещенных песен на самодельных пластинках. Начиналась эра, музыки на ребрах. Очевидец и непосредственный участник событий, ленинградский поэт Борис Иванович Тайгин рассказывал, как вместе с друзьями, талантливым инженером-самоучкой Русланом Богословским и фотографом Евгением Саньковым создали подпольную студию звукозаписи «Золотая собака», где изготавливались с целью сбыта пластинки на ребрах с записью песен эмигрантов раннего Утесова, Вадима Козина и популярных западных ансамблей. Примечание. Русский самородок, поэт, издатель Борис Иванович Тайгин. Павлинов. 1928-2008 годы. Первые шаги на поприще подпольной звукозаписи уже приносят свои плоды. Одет он был как настоящий франт. Конец примечания. Компаньоны постоянно совершенствовали свою продукцию и расширяли рынки сбыта, но в соответствующих органах за ними, как оказалось, давно наблюдали. Заканчивался 1950 год, приближался ноябрьский коммунистический праздник, и вот 5 ноября с раннего утра и до позднего вечера по всему городу пошли повальные аресты всех тех, кто так или иначе был причастен к изготовлению или сбыту музыки на ребрах. Были заполнены буквально все кабинеты ОБХСС на Дворцовой площади, куда свозили всех арестованных, а также конфискованные звукозаписывающие аппараты, пленки, зарубежные пластинки-оригиналы и все прочие атрибуты. Арестовано в этот черный день было, говорят, человек шестьдесят. Все арестованные были разделены на отдельные группы. Спустя 11 месяцев нахождения под следствием, нас троих, Руслана Богословского, Евгения Санькова и меня, объединили в группу и судили одновременно, в сентябре 1951 года. В одном из пунктов обвинительного заключения мне инкриминировалось Изготовление и распространение граммофонных пластинок на рентген-пленке с записями Белоэмигрантского репертуара, а также сочинение и исполнение песен с записью их на пластинки хулигано-воровского репертуара в виде блатных песенок. Сегодня такое обвинение я бы посчитал смехотворно-издевательским, кощунственным и не стоящим выеденного яйца. Но, увы, пятилетний срок мне все-таки был присужден вздыхал полвека спустя Борис Иванович. Поразительно, но освободившись, пайщики-концессионеры вновь принимались за старое, всякий раз улучшая свою продукцию все больше и больше. После второго срока Богословской, умудрившись раздобыть в лагере специальную литературу, сумел собрать аппарат для изготовления матриц в специальный пресс с подогревом. Теперь, вставив в агрегат любую фабричную пластинку, вы пять минут спустя получали ничем не отличающийся от фирменного диск с записью Лещенко, Морфесси или буги вуги Саньков научился изготавливать фирменные этикетки яблоки, а впоследствии и конверты. По словам очевидцев, отличить копию от оригинала было невозможно. В качестве сырья Использовались самые дешевые диски, которые можно было отыскать в универмагах города. Таковыми оказались записи речей Ленина. Годами они пылились на полках. Если обычная пластинка стоила 2-2,5 рубля, то уцененные по 20-30 копеек. Клондайк, Руслан с Борисом поставили дело на широкую ногу, снабжая страждущих практически фирменным товаром. И все было бы хорошо, но бдительные сотрудники большого дома заподозрили диверсию. Еще бы. Годами речи вождя мирового пролетариата никого не интересовали, и вдруг группа подозрительных молодых людей начинает пачками их скупать. Взяли на заметку, проследили и все поняли Арест, суд, третий срок. Освободившись, Друзья оказались в новой эпохе. Появившиеся магнитофоны похоронили музыку на ребрах, но дали виток новой эре. Джин Сосин в книге «Инакомыслие в СССР» говорит, «Так называемое народное хозяйство, официальный советский справочник, не приводит никаких цифр о производстве магнитофонов до 1960 года». В этом году было выпущено 128 тысяч штук. В 1965 году количество выросло до 453 тысяч и до 1 миллиона 64 тысяч в 1969 году. В 1970 году количество выпущенных аппаратов составляло 1 миллион 192 тысячи. Коммунисты не сразу поняли, какого джина выпустили из бутылки с распространением запрещенной литературы, сам издатом, власти активно боролись. Для того, чтобы скопировать документы на ксероксе, советский человек должен был иметь специальный допуск. Печатная машинка могла сделать только несколько копий под копирку. Помните, как у Галича? Эрика берет 4 копии. Это было долго и непродуктивно. Но магнитофоны и пленка продавались в магазинах свободно, а контролировать оборот магнитной ленты было невозможно. Так в обиход вошло понятие «магнит сдат Бытовой магнитофон приобрел совершенно несвойственное ему качество инструмента пропаганды, ставя официальную сферу аудиомира, заведомо проигрышную позицию из-за ее неспособности к адекватному реагированию на новые вызовы времени. В своем самоздатском памфлете «Просуществует ли Советский Союз до 1984 года?» Андрей Амалерик описал возникновение культурной оппозиции после смерти Сталина в 1953 году и начавшейся хрущевской оттепели. Он назвал ее «новой силой, независимой от правительства» и добавил «Появилось множество молодых поэтов, артистов, музыкантов и шансонье. Начали распространяться машинописные журналы, открывались художественные выставки и организовывались песенные фестивали молодежи. Это движение было направлено не против политического режима как такового, но лишь против его культуры, которую сам режим, однако, рассматривал как компонент самого себя. Но если сам и гитарная поэзия стали миной замедленного действия внутри страны, то извне умы и души гомо советикус шквальным огнем обстреливались с помощью радиоволн, на которых вещал добрый десяток вражьих голосов, ведущим солистом среди которых являлась, несомненно, свобода. Те, кто мечтал насыпать побольше соли на хвост советской власти, предпочитали свободу, к тому же свободу больше всего глушили и, может быть, поэтому еще ее назло хотелось все же поймать, признавалась писательница Мариетта Чудакова. Практически все проекты музыкальных диверсантов будут прямо или косвенно связаны с этим, по выражению одиозного генерала Олега Калугина, «гнездом шпионажа».